Глава пятая. Прошли сутки с момента первого контакта. Уровень бреда не снижался. Виктор даже позволил себе пощупать тушку королевы клинков, пытаясь найти несоответствие, чем вызвал приступ смеха госпожи. Но сопротивляться любопытным лапкам она не стала и позволил себя вдумчиво обмацать. Одна беда, сколько ни пытался Архонт заметить различия между тем, что видит, и тем, что ощущает, ничего не выходило. Иллюзия оказалась на редкость реалистичной. С остальными героями его больного воображения ситуация обстояла аналогично. По крайней мере, он убеждал себя именно в том, что весь тот бред, который творится вокруг, ни что иное, как плод больного воображения. В иное верить не хотелось. «Может, хватит уже?» — поинтересовался Виктор — шлепнув по упругой, укрепленной хитином попке королевы клинков. «Я уже оценил твое чувство юмора. Давай уже перейдем к делу». «Тебе не нравится?» — демонстративно надула губки та, жестом руки отсылая демонессу Слаанэша, с которой до того мило о чем-то болтала. «А я так старалась! Мне понравилось. Серьезно. Просто твои усилия оказались чрезмерными». «Или мы переходим к делу, или я ухожу. Если ты не забыла, я сам изъявил желание тебя навестить, хотя мог спокойно уйти». «Мог», — охотно кивнула госпожа. «Но не стал. И мне это приятно. Хотя уничтожение стольких кораблей несколько злит. Впрочем, я не виню тебя, иначе бы встретила совсем по-другому. Я рад это слышать. Что тебе от меня нужно?» «Познакомиться?» «Познакомились. Виктор, очень приятно. Как тебя на самом деле зовут, ты не скажешь, я думаю. Так что можно двигаться дальше. Какой у тебя был интерес со мной знакомиться?» «Разве у женщин не может быть своих секретов?» «Может. Михаил Грод, мы уходим», — бросил он через плечо своим товарищам. «Госпожа тебя не отпускала!» Грозно произнес один из имперских штурмовиков, вставший вместе со своими товарищами на пути к взлетной площадке с малым ботом. Виктор прикрыл глаза, чтобы сдержать ярость, резко нахлынувшую на него. Глубоко вдохнул и с удивлением обнаружил, что чувствует жизнь. «Вон стоит Михаил с его специфической, но яркой и сочной аурой. Вон грудь еле светится». Архонт перевел взгляд на королеву и вздрогнул от неожиданности. В ней пылало столько жизни, что ослепнуть можно было. «Кто же она такая?» — мрачно подумал он и кинул взгляд на имперских штурмовиков. На вид обычные разумные, вроде кхетов или людей. Жизненной силы мало, и она вся тусклая. То есть перед ним, очевидно, были не иллюзии. Но если только не считать, что он огреб дубинкой по куполу и сейчас лежит без сознания, а все эти существа ему грезятся в бредовом сне. Как ни поверни, ничего хорошего. С другой стороны, себя нужно правильно ставить, даже перед собственными галлюцинациями, а то разбалуешь, совсем берега потеряют. Так что Виктор, раскалившись, потянулся к жизненной энергии этих имперских штурмовиков, резко, рывком стремясь вобрать в себя все до последней крупинки тех сил, что поддерживали жизнь в этих созданиях. Однако не вышло. Да, конечно, штурмовики повалились на землю без сознания, но что-то или кто-то вмешался, не давая осушить их и уничтожить. «Не смей их трогать!» — проревела госпожа. «Не указывай мне!» — ответил в том же тоне ей изрядно сдобрив голос магии. Они достаточно сблизились, чтобы пыхтеть друг другу в лицо. Сантиметров 15 максимум, что их разделяло. Глаза обоих обильно парили ярко-фиолетовым туманом. А скалы демонстрировали зубы. Ноздри вздымались в тяжелом дыхании. Странным было то, что, осознав по невероятному стечению жизненной силы степень могущества госпожи, Виктор ее не боялся. Нет, разум его отдавал отчет в том, что это конец что его отсюда, если ей отпустят теперь, то по частям. Но отступать он не желал. Ни ей, ни сейчас. Словно внутри у него что-то переклинило. Он зарычал. Она поддержала только в другой тональности. — Командир! — тихо произнес груд. Мы в гостях. — Мы уже уходим, — холодно ответил Архонт. — Вы не уйдете, пока я вас не отпущу, — в тон ему ответила госпожа. «А что ты сделаешь? Убьешь нас?» «Убивать?» «Нет». Резко сменила ярость на недоумение эта странная особа. «Зачем убивать?» «Я тебя просто изуродую!» Взревела она и нанесла мощный и весьма хитроумный удар комбо, в котором были задействованы и руки, и ноги, и острые клинки ее костяных крыльев. «Пара секунд» и Виктор лежит на опушке леса, напоминая всем своим видом жертву неопытного, но энергичного живодера. Впрочем, вполне живой и даже в сознании. Мгновение, и Архонт, пыхнув ярко-фиолетовым туманом, принял боевую трансформацию, которую боялся все это время принимать. А тут как-то не подумал. Инстинкт сработал или что-то вроде этого. Михаил сдавленно ахнул, увидев то, во что превратился его командир. Кхет благоразумно промолчал, медленно начав отступать в избушку. От греха подальше. Отдаленно, конечно, Виктор напоминал самого себя в старом золотом облике. Только стал больше, немного. Разов три с гаком. Доспех стал еще более монументальным, стыдливо став черным с золотыми прожилками само собой расширившись конструктивно, прикрыв совершенно все тело и изменившись внешне по сравнению со старым. Энергетические крылья стали куда более масштабными и мощными, а все пространство вокруг тела Виктора оказалось объято пламенеющей дымкой ярко-фиолетового цвета, словно бы проистекавшей из активно парящих глаз. Впрочем, он на себя никакого внимания не обращал, полностью прикованный взглядом к этой дикой особи. «Ну, наконец-то!» Выдохнула госпожа и, пыхнув в свою очередь ярко-фиолетовым туманом, приняла такую же, как и Виктор, боевую трансформацию. Разве что ее тело выглядело более изящно. «Что ты за тварь?» — прогудел Архонт. «Тварь?» — встречно прогудела дама. «На себя посмотри, клоун!» Виктор невольно скосился на свои руки и вздрогнул. «Что за...» — начал было он возмущаться, но осекся. Он наконец-то сообразил, что принял боевую трансформацию и теперь лихорадочно пытался понять характер изменений. «Нравится!» Вместо ответа Виктор пыхнул ярко-фиолетовым туманом и шлепнулся на попу в обычном человеческом теле. Только уже отремонтированном, разумеется. Ведь переход между трансформациями происходит через восстановление материальной оболочки по матрице. Рядом пыхнуло еще одно облако тумана, оставив после себя женщину, визуально неотличимую от Эритори. «Адрия», — произнесла она, — «Адрия Ан-Ира». «Ан-Ира?» — удивленно переспросил Михаил. «Мне казалось, что у Эритории все родовые имена...» «У эритори да, у Ортирай — нет». «Так ты не Эритория?» — удивился Михаил. «А похоже». «Биологически мы один вид. Просто Ортирай жили до завершения цикла, а Эритория зародились после изодичавших обломков цивилизации». «Цикла?» «Какого цикла?» — напрягшись, поинтересовался Виктор. После достижения определенного уровня развития той или иной разумной цивилизации вмешиваются райдуары. На самом деле я не знаю, как они сами себя называют. Так именовали их артирай в прошлом цикле. И что они делают? Зачищают Вселенную от чрезмерно развитых цивилизаций. Боятся конкуренции, усмехнулся Виктор. Возможно, пожала плечами Адрия. Их мотивация нам неизвестна. Скорее всего, это просто способ их собственного развития, за счет других. — А вся эта возня с арахнидами, — как-то рассеянно произнес Виктор, непроизвольно обмахивая рукой широкое пространство. — Именно, — кивнула Адрия. — Я целенаправленно сдерживаю развитие их цивилизации, защищая от уничтожения. И я же в свое время помогла им уничтожить державу и подбросив стратегически важную информацию. «Что?» — взревел Михаил и... Резко заткнулся, улетев внутрь избушки. «Ясно», — кивнул Виктор, проводя товарища взглядом и отслеживая маркер жизни и целостность структуры. «А что от меня нужно?» «Похоже, райдуары раскусили меня. Мои разведчики стали все чаще видеть их наблюдателей. Так всегда происходит, когда их что-то привлекает. Сейчас еще и ты учудил с кораблем. Ты в курсе, что в той планетной системе, где ты встретил мой флот, находились наблюдатели Райдуары? Хреново. Еще как. И в этот раз я, по всей видимости, ничего сделать не смогу. Вероятно, они оценивают не только общий технологический уровень развития цивилизации, но и их масштабность. Массивность, что ли? А долгое противостояние кхетов и арахнидов привело к тому, что хоть технологии и сильно притормозили в своем развитии, но вот могущество обеих цивилизаций выросло невероятно. Пять тысяч лет назад кхеты были значительно слабее и жиже, что ли. Но ты не ответила, что тебе нужно от меня. Когда я приказала отбить тебя и доставить ко мне, ты был еще на второй стадии. С тех пор многое изменилось. Ты перешел на третью стадию эволюции Артирай, которые никогда не достигали Эритория. Одновременно с этим привлек пристальное внимание со стороны Райдуар. Весь мой план пошел коту под хвост полностью и всецело. Теперь я не знаю, что делать. А хотел то что? Большую войну устроить между кхетами и арахнидами, целью их радикального ослабления. Параллельное возрождение цивилизации риторий и формирование некоего продолжительного цикла взаимного истребления и борьбы. Подобный шаг должен был снять опасность и отложить ее на какое-то время. И что не так в корабле и моем преображении? Перейдя на стадию Волсвитхара, ты защитился от ментального воздействия с моей стороны. Раньше я планировала подчинить тебя. Сейчас это невозможно. А значит, полноценного контроля попросту невозможно. Да и не нужно. Тебя видели Райдуары, что само по себе очень плохо. Возвращение артера их вряд ли обрадует. Ну и корабль. Так или иначе, он у тебя получился очень могущественным. Это качественно новый скачок в технологиях. Выход на тот уровень, когда они точно придут. Думаю, что это стало последней каплей — И в некотором отдаленном будущем нам придется ждать гостей. Если ты ничего не выковыривала из моей головы, то откуда весь этот бред, что творится на полянке? Так у меня есть глаза и уши по всей галактике. Как только я узнала о появлении Архонта, сразу начала собирать о тебе материалы. Твою планету найти было сложно, но не очень. Дальше же дело техники, опрос знакомых. «Изучение культурного слоя, в котором ты рос, и так далее». «И как же ты ее нашла?» «Интервью», — улыбнулась Адрия. «Интервью?» «Да, то интервью, что ты дал оппозиционному информационному агентству в империи Кхетов. В один из моментов, задумавшись, ты стал едва заметно выстукивать мелодию пальцами. Помнишь? А заодно и нашептывал слова». На каждой планете, населенной разумными существами, у меня есть ментально подчиненные агенты. Вот им я и скинула твой мотивчик. Дальше уже было дело техники. Ну, а поняв, что все пропало, мне ничего не оставалось, кроме шутки. Бессмысленной и беспощадной.